Глава 7. Де Муи де Сен-Фаль. Екатерина на этот раз предусмотрела все так хорошо, что была уверена в успехе. Ввиду этого около десяти часов вечера, убедившись, что королева Наварская ничего не подозревает, так оно и было, об умыслах против ее мужа, Королева-мать отпустила Маргариту, а сама прошла к королю с просьбой, чтобы он не ложился спать. Заинтригованный тем, что лицо матери, вопреки ее обычной скрытности, сияло торжеством, Карл стал расспрашивать Екатерину, на что она ответила лишь следующее. «Могу сказать вашему величеству одно. «Королева-мать отпустила Маргариту, а сама прошла к королю с просьбой, чтобы он не ложился спать. Сегодня вечером вы избавитесь от двух злейших своих врагов. Король повёл бровью, как бы говоря самому себе: "Хорошо, посмотрим". И посвистнув крупной борзой собаке, которая подползла к нему на брюхе как змея и положила свою тонкую умную морду ему на колени, Карл стал ждать. Спустя несколько минут, в течение которых Екатерина стояла, устремив глаза в одну точку и вся превратившись в слух, во дворе Лувра раздался пистолетный выстрел. Что за шум, спросил Карл, вздвинув брови, в то время как борзая вскочила и насторожила уши. Пустяки. Просто сигнал, ответила Екатерина. А что значит этот сигнал? Он значит, что с этой минуты, сир, единственный ваш настоящий враг уже не может вам вредить. Там убили человека, спросил Карл, глядя на свою мать взором властелина, говорившим: "Смертная казнь и помилование два неотъемлемых атрибута королевской власти". Нет, сир. Только арестовали двух человек. «Ох», — пробормотал Карл, — «эти вечные тайные козни, вечные каверзы и все без ведома короля. Смерть дьяволу, матушка, я уже взрослый, настолько взрослый, что могу сам охранить себя и не нуждаюсь ни в няньках, ни в детских помощях. Ехали бы в Польшу с вашим сыном Генрихом, Коли хотите царствовать, а здесь, говорю вам, напрасно вы играете в эту игру. Сын мой, сказала Екатерина, это в последний раз я вмешиваюсь в ваши дела. Но дело было начато давно, и вы всё время обвиняли меня в напраслении, поэтому я всей душой стремилась доказать вашему величеству, что я была права. В эту минуту несколько человек остановились в вестибюле, и слышно было, как небольшой отряд стрелков со стуком опустил мушкеты на пол. Почти сейчас же вслед за этим мсье де Нансе попросил позволения войти к королю. «Пусть войдет», — оживившись, ответил Карл. Мсье де Нансе вошел, поклонился королю и, обращаясь к Екатерине, сказал, «Мадам, приказание вашего величества исполнено. Он взят». Какон, воскликнула Екатерина в полном смущении. Разве вы захватили только одного? Он был один, мадам. Он защищался? Нет, спокойно ужинал в комнате и при первом требовании отдал свою шпагу. Кто такой? спросил король. Сейчас увидите, сказала Екатерина. Мсье де Нансе, видите арестованного. Через 5 минут ввели де Мюи. «Де-Муи!» — воскликнул король. «В чем дело?» «Сир!» — совершенно спокойно отвечал Де-Муи. «Если, ваше величество, соблаговолите разрешить мне, я задам тот же вопрос». «Вместо этого, мсье де-Муи, — сказала Екатерина, «будьте добры сказать моему сыну, кто недавно ночью находился в комнате короля Наварского, и в ту же ночь...» не подчинившись приказу его величества, как и подобало такому мятежнику, убил двух королевских стражей и ранил Марвеля. «Да, в самом деле, — сказал Карл, нахмурившись, — не знаете ли вы, Мсье де Муи, имя этого человека?» «Знаю, сир. Ваше величество желаете знать, как его зовут? Признаюсь, это доставило бы мне удовольствие». «Сир». Его зовут Демуи де, -де Сен-Фаль. Это были вы? Я собственной персоной. Екатерина, исумлённая такой смелостью, сделала шаг по направлению к молодому человеку. А как же вы осмелились не подчиниться приказу короля, спросил Карл. Прежде всего, сир, я даже не знал, что был приказ вашего величества. Затем я видел только одно, вернее, только одного человека Марвеля, убийцу адмирала и моего отца. Я вспомнил, что года полтора тому назад, вот в этой комнате, где мы собрались вечером 24 августа, ваше величество обещали всем и лично мне судить убийцу. Но поскольку с тех пор произошли крупные события, я подумал, что короля, помимо его воли, отвлекли от его намерений. Увидав Марвеля прямо перед собой, я был убеждён, что мне его послало само небо. Остальное известно вашему величеству. Я ударил его шпагой как убийцу и стрелял в его людей как в разбойников. Карл не ответил ни слова. Благодаря своей дружбе с Генрихом он с некоторого времени стал смотреть на многое не так, как раньше, а по-другому и нередко с ужасом. Королева-мать уже давно отметила у себя в памяти высказывание своего сына о Варфоломеевской ночи, похожей на угрызения совести. "Но зачем вы приходили в такой поздний час к королю наварскому?" спросила Екатерина. "Это долго рассказывать", ответил Дми, "но если его величество будет иметь терпение выслушать?" "Да", согласился Карл, "говорите, я хочу слышать". Екатерина села в периф молодого человека, тревожный взгляд. Мы слушаем, сказал Карл. Сюда, к ты он. Собака подошла и снова положила голову к нему на колени. Сэр, я приходил к королю Наварскому в качестве уполномоченного моих собратьев, а ваших верноподданных протестантского вероисповедания. Екатерина подмигнула Карлу. Не беспокойтесь, матушка. Я не упускаю ни одного слова. Продолжайте, месье Демо, и продолжайте. Так зачем же вы приходили? Предупредить короля Новарского, что его отречение от протестантизма лишило его доверия гугенотской партии. Но тем не менее, память его отца Антуана Бурбона, а главное, в память его матери, мужественной Жанны Дальбре, имя которой нам всем дорого. Представители протестантской религии считали своим долгом оказать ему снисхождение, попросив его, чтобы он сам отказался от своих прав на наварский престол.